Мадам явилась из ванной, готовая ко всему и окутанная волшебной дымкой какой-то почти несуществующей ткани. Ага, все она рассчитала правильно, за исключением одного. Александр Борисович не собирался торопить события. Сперва дело. Сядь и внимательно слушай, без всякой жалости приказал он женщине, талантливо изображавшей в это время шаловлевую речную нимфу, купающуюся в резвых личных струях. А еще лучше возьми ручку и лист бумаги, будешь записывать, что я скажу. Мучительный вздох был ему ответом, однако она послушно выполнила указания большого начальника турецкого, но улегла с блокнотом и авторучкой так, чтобы определенно сорвать лекцию. Значит, отмечай, что должна знать милиция, чтобы принять меры к розыску человека. Первое. «Всё, что касается пропавшего, то есть основные факты его биографии, подробные приметы внешности и одежды, родинки, там шрамы, форма, прически, цвет волос, глаз, рост, походка, привычки и так далее, а также во что мог быть одет. Кроме того, основные сведения о состоянии здоровья и особенностях характера, что, к примеру, любит, чего нет. Понятно? И это все писать?» – изумила Селина. Да пропади он пропадом, чтобы я... Подожди, это только начало. Необходимо приложить хорошую фотографию, желательно самого последнего времени, можно цветную. Затем тебе придется изложить, при каких обстоятельствах произошло исчезновение твоего супруга. То есть, подробно рассказать обо всех важных событиях последних дней. А может быть, даже недель. Где были, что делали... Обо всех угрожающих звонках, разговорах, встречах и прочем. Ибо знание обстоятельств, при которых исчез человек, имеет для розыска первостепенное значение. Оно определяет характер и направление мероприятия по обнаружению пропавшего лица. И чем обширнее знание этих обстоятельств, тем больше шансов у милиции быстрее его обнаружить. Это, надеюсь, тоже тебе понятно. В широко раскрытых глазах Элины застыло восхищение. Но Турецкий мог бы поклясться, что не его лекция, расширяющая круг ее знаний о данном предмете, была тому причиной. У этой кошки, видимо, в ответ на его тактику зрела своя собственная, однако и Турецкий был на чеку. «Я вижу, ты не записываешь. Надеешься на память?» – строго спросил он. «Зря. Ситуация непростая». Тебя будут расспрашивать, а ты поплывешь и все запутаешь. И, наконец, последний вопрос. Где может находиться пропавший человек? Это ты у меня спрашиваешь? Или она даже отпала в изумлении? Как ни покажется странным, но именно ты можешь ответить на этот вопрос. Только ты можешь знать, не собирался ли пропавший куда-нибудь уехать, когда и с какой целью. Какие намерения я вообще высказывал на этот счет? где проживают родственники и близкие, его знакомые, к которым он мог бы выехать. Нужны также их адреса и установочные данные. Ну и кроме того, при подаче своего заявления ты должна также сообщить, что уже с тобой или с кем-то другим, скажем, его сотрудниками на фирме было предпринято для установления места нахождения пропавшего. Наводили ли справки в больницах, моргах, искали ли у родных и знакомых и в тех местах, где, по вашим предположениям, он мог бы оказаться, к примеру, на даче, у себя или у друзей? А вот эта картинка, которую я тебе рассказал, должна быть абсолютно ясной. И только после этого органы милиции, согласно инструкции Министерства внутренних дел Российской Федерации об организации тактики разыскной работы, определяют порядок реагирования на твое заявление. Не волнуйся, у нас имеется целый перечень неотложных действий в подобных случаях, и это, надеюсь, тоже понятно. Послушай сказала Элина, как-то странно покусывая губы. А может быть, сделать гораздо проще? Мне самой поднатужиться и найти этого болвана, после чего поблагодарить милицию за труды, а? «Ну, это был бы самый идеальный вариант», максимально серьезно ответил Турецкий. «Нет, она совсем не дура, и реакция у нее вполне адекватная. Но она ни за что не расскажет того, что ей известно о своего муже. Почему? Другой вопрос. Да и вообще, он, кажется, гораздо больше волнует ее сестру. Если ты закончил свою лекцию, от которой я, как ты видишь, в полном восторге, может, перейдем к конкретному делу? Ты не хочешь что-нибудь выпить и сменить пластинку?